ведь было совершенно очевидно, что Мариса не в себе. Но ты настояла на том, чтобы она переехала к вам под предлогом заботы о ней, а потом ты удивилась, когда все всплыло на поверхность. Вот честно, Кейт, о чем ты тогда думала? Кейт опускает голову. Анабель права. Она должна была знать. Она уговорила Джейка на все. Верила в Марису, поэтому игнорировала любые знаки, которые противоречили ее фантазиям. Аннабель не утешает. Вместо этого женщина делает два больших шага вперед, чтобы оказаться в нескольких сантиметрах от лица Кейт. Голос опускается почти до шепота, который кажется более угрожающим, нежели крик. «Этот ребенок все равно не твой», — шепчет Анабель, брызжа слюной. «Биологически не твой». «Это всем очевидно. Мариса и Джейк намного лучше подходят друг другу, чем ты». «Что?» Кейт мотает головой, будто пытается избавиться от жужжания. «Дорогуша, ты только посмотри на них», произносит Анабель, скривив губы в странной улыбке. «Они как две капли воды, не так ли? Ты, наверное, и сама уже заметила». Кейт отступает назад, У нее так сильно кружится голова, что пол вот-вот уйдет из-под ног. Спиной упирается в стену и задевает календарь. Вспоминает о том, что видела на нем слишком много букв «Д». Не хотелось об этом думать, но она все понимает. Где-то там, в самом дальнем темном уголке подсознания. «Он проводит с ней очень много времени», — продолжает Анабель, как будто читая мысли Кейт. Ты же не можешь быть такой наивной. Ну, давай. Большую часть недели он был здесь, и они проводили время вдвоем. Что? Но я думала, она не хочет нас видеть. Аннабель сочувственно наклоняет голову. Она не хотела, чтобы ты была здесь, Кейт. Мы долго обсуждали это с Джейком и решили, что так будет лучше. Кейт вспоминает выходные в спа и внезапный отъезд Джейка. Он, наверное, приезжал сюда. Все эти необъяснимые задержки на работе, все это время он был тут, с Марисой. Она вжимается в стену, желая раствориться в ней. Аннабель продолжает. «И это приятно было видеть. С Марисой легко поладить, верно? Это только вопрос времени, когда Джейк поймет, Затем женщина останавливается, словно понимая, что зашла слишком далеко. Но матери ей не нужно заканчивать мысль. Кейт может сделать это за нее. Это всего лишь вопрос времени, когда Джейк наконец поймет, что должен быть с Марисой, биологической матерью ребенка. Это только вопрос времени, когда Кейт потеряет все. Она поворачивает голову на бок, прижимая щекой к шероховатой стене. Закрывает глаза и плачет». «Она хочет перестать, но не может. Она хочет перестать слышать голос Аннабель, но не может. Она хотела бы, чтобы у нее была сила постоять за себя, но слова Аннабель парализовали ее». Кейт никогда не была достаточно хорошая или достаточно умная, или достаточно очаровательная, или достаточно плодовитая, или достаточно милая, чтобы соответствовать Джейку. Слова Аннабель тому подтверждение». Она недостойна быть женщиной Джейка и матерью его ребенка. Да и вообще матерью. Она несовершенна и в каком-то смысле сломана, и Аннабель знала это с самого начала. Чуяла ее слабость, как хищник чует запах крови, и преследовала Кейт до тех пор, пока у нее не осталось путей к отступлению. Да, да, ты во всем права. Мне здесь не место. И никогда его не было. Она соскальзывает на пол и понимает, что у нее больше нет сил. Она больше не может противостоять. Прошлый год лишил ее всех резервов, и на кратчайший миг Кейт представляет свое полное уничтожение. Насколько все стало бы проще, если бы она перестала существовать? Аннабель, не обращая на нее внимания, возится на кухне, спокойно заканчивает наливать минералку для Марисы, а затем поправляет волосы, словно королева воинов, готовая к последней схватке. «Мы с Марисой сблизились на почве того, что у нее нет матери», произносит женщина, тенью нависая над Кейт. «Это же очевидно!» Аннабель делает паузу, оценивая способность Кейт воспринимать слова. «Или, наверное, ты видишь такие вещи только в том случае, если у тебя самой есть ребенок». Мать берет стакан минералки и проходит мимо Кейт. Ее платье развивается на ходу. Она еще немного сидит на полу и вдруг чувствует острую боль в животе. Это глубокая мышечная боль, напоминающая о тех бесконечных скринингах, которые проводились во время лечения бесплодия. Консультант водил ультразвуковым зондом из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть полость матки. Она никогда еще не испытывала такого ощущения. Это не боль, а скорее болезненное ощущение. Это болезненное ощущение распространялось по животу и опускалось в пах, заставляло ее сжимать зубы, чувствуя себя на грани обморока. А потом зонд доставали, и врач давал салфетку, чтобы подтереться, и боль тут же исчезала. И вот она снова это чувствует. Но на этот раз боль поднимается вверх, проходя через желудок груди, она растекается по плечам, А затем заливает горло, и она идентифицирует это ощущение. Сила. Кейт с внезапной и определенной ясностью понимает, что сильна благодаря той боли, через которую ей пришлось пройти. Она встает на ноги. Старуха, тебе это не сойдет с рук, думает она. Кейт выходит в коридор и возвращается в гостиную, где Анабель ставит минеральную воду на стол. Марисы нет. На кресле лежит только смятая подушка. Джейк и Крис поворачиваются в ее сторону и смотрят. Анабель стоит спиной к ней. «С тобой все в порядке?» – спрашивает Джейк. «Где Мариса?» «В туалете», – отвечает он. «С тобой все нормально?» Кейт игнорирует. Она представляет себе, как соскальзывает предохранитель, а потом щелчком оттягивает затвор, поднимает ствол и целится прямо в лоб его матери.